Глава 54 Жан попросил Плута посветить в глаза Петровой сначала в правой, потом в левой. Затем взял ее за подбородок и подвигал голову из стороны в сторону, прощупывая кости шеи. Хорошо, произнес он. Первое, чему учат врачей, небольшая похвала не дает пациенту запаниковать. У вас всё хорошо. Вы знаете, где находитесь? Она приподняла бровь. Не совсем. «На какой планете?» — спросил Джан. «На какой планете мы находимся?» «На один. «Вы помните, кто директор службы надзора?» «Лэнг», — без колебаний ответила Петрова. «Хорошо», — кивнул Джан. «Как вы себя чувствуете?» «Разбитый». «Уставший. Как долго я спала». «В этот раз 17 часов. Все в порядке. Ваше тело знает, что ему нужно для выздоровления. Если чувствуете усталость...» «Я могу поспать в лодке». «Что, черт возьми, с ней случилось?» Джан вздохнул и бросил взгляд на творение рук плута. Робот восстановил лодку как мог, сделал ее более квадратной, занизил борта, изменил форму дна. Она стала гораздо меньше. От нее мало что осталось. Восстановить в прежнем виде было нельзя. «Господи, мы правда ее разбили? О, мы нет». Мы оба уже упали в воду, но под днищем оказался камень, который плод не заметил вовремя. Лодка чуть не треснула пополам. Если бы мы были внутри, когда это произошло, к счастью, нас там не было. Когда мы сможем двинуться в путь? Мы потеряли много времени, она вдруг осеклась. Подождите, вы сказали, что в этот раз я спала 17 часов. Я помню, как просыпалась пару раз, но я была настолько не в себе, что просто засыпала снова. Как долго мы здесь стоим лагерем? Четыре дня. Ее глаза расширились. Вы дали мне снотворное? У вас могли появиться когнитивные нарушения. Могло произойти кровоизлияние в мозг. Микротрещины в позвоночнике могли со временем усугубиться. Вы бы влезли в лодку, почувствовали резкую боль в спине, а потом — бам! — паралич же пояса. У вас мог образоваться тромб и... Стоп! — прервала его Петрова. Стоп! Она повернулась и посмотрела на реку, где Плут уже спускал лодку на воду. Паркер положил на дно почти пустой мешок с пайками. «Помните, я отказалась вас оставить?» — спросила она. «Да». «Я рада этому». «У меня такое чувство, что иначе мы бы вряд ли еще увиделись». Джан не ответил. «Я знаю, что вы хотите сказать», — заметила Петрова. Джан только кивнул. «Это было не в первый раз. Ей нужно отдохнуть». Нужно побыть неделю в больнице под пристальным наблюдением. Но он был уверен, что Петрова откажется даже от самых элементарных, самых рациональных мер. Она рвалась продолжать миссию, словно это не она, только что вернулась из полукоматозного состояния. Можно подумать, у нее всего лишь небольшая шишка, а не серьезная травма. Чжан знал, что должен молчать. Пусть она сама разбирается. Пусть Петрова будет Петровой, но он не мог. И предпринял последнюю попытку. «Отдохните еще один день», — сказал он. «Меньше суток, просто вздремните, лягте, закройте глаза и посмотрите, что будет». Лучшее лекарство, которое он мог ей дать. И он не сомневался в ее реакции. «Мы отдохнем, когда нас спасут». Она подошла к лодке и заговорила с Плутом. Разумеется, она планировала очередной невероятно рискованный шаг. Жан стиснул зубы и последовал за ней.